Софья Григорьевна Равинская была врач-терапевт, муж ее тоже врач, погиб на войне. Каждое лето на даче жила ее дочь с мужем и ребенком, но сейчас они уехали к родным на Украину, и Равинская впервые решила сдать низ дачи. Сама она ночевала на даче редко, в поликлинике было очень много работы. Софья Григорьевна до позднего вечера обходила свой участок. Работала она здесь уже много лет. Ее знали чуть ли не в каждой семье и ждали ее слова, совета, порой наивно полагая, что, исцеляя недуги телесные, врач может дать средство преодолеть и все другие невзгоды. Как часто после этого приходилось Софье Григорне отправлять письма то в СОБЕС, то в ЦК профсоюза, то в местком фабрики с жалобой и с гневным протестом против бездушия и волокиты. И, может быть, подпись в конце этих писем «Лечащий врач такая-то» действительно ускоряла принятие мер. Да, жильцы ей попались плохие. Собственно, сдавала она дачу только одной Зои Ложкиной, но потом к ней приехал брат. С той поры начались внизу пьяные крики и песни, начали появляться разные люди. «Кто же у них бывал? Кого запомнили, Софья Григорьевна?» Спросил Костя, терпеливо и уважительно выслушав ее сбивчивый и, может быть, излишне подробный рассказ. «Вы знаете, разные люди бывали. Вот совсем недавно, например, мальчик один меня очень беспокоил, нахмурилась Равинская. Ему лет шестнадцать. Сначала он как будто стеснялся или робел но потом сел с ними в карты играть, водку пил. Конечно, проиграл. Я слышал, как они стали деньги с него требовать, а их, конечно, не было». И все отвратительно ругали его, грозили. Потом кто-то за него заступился. А родители и не подозревают, где их сынок время проводит. Как же его зовут? С кем он приехал тогда? Кажется, зовут его Игорь. Приехал он в прошлое воскресенье со стариком одним. Он, помнится, и заступился за него. А не скажет ли, каков из себя этот Игорь? Ну, такой, знаете, типичный остыник. Высокий, узкогрудый, с тонкими руками, блондин, а характер, видно, вспыльчивый и, безусловно, с повышенной нервной возбудимостью. Так, значит, этот парнишка был... Старик. А еще кто? Еще? Другой парень постарше. Они его, кажется, Титом звали. Отвратительный субъект. Знаете, я заметил у него некоторые дегенеративные признаки. Какие же? — заинтересовался Зотов. — Например, уменьшенная нижняя челюсть, узкий лоб, между прочим, у него значительная диастема. — Это интересно, — кивнул головой Зотов, — а не скажет ли, каков из себя тот старик, как они его называли? — Не видела я этого старика. Но слушаются они его. Помню, этот самый Ложкин ему жаловался, я как раз в кухне возился и слышала, что кто-то ему мешает дело на песчаной закончить, и он, мол, не знает, кто именно. Я уж тогда подумала, не спекулянт ли? А этот человек ему и говорит таким, знаете, елейным голоском. Ничего, уважаемый, иди и делай, как я тебе сказал. Все будет в порядке. Очень хорошо я запомнил это глупое уважаемый. А, позвольте, оживился она, вспомнила. Ложкин его, в свою очередь, папашей величал. Папашей? Невольно вырвалась у Кости, и он посмотрел на Зотова. Тот, однако, продолжал невозмутимо курить, и Костя, спохватившись, быстро добавил. — В самом деле, глупо. — Ну, а кто же там еще был? — Право, больше не помню, — задумчиво ответила Равинская. — У вас есть вопрос, товарищ майор? — обратился Костя к Зотову. — Только два. — И мы вас больше не будем задерживать, Софья Григорьевна. — Да нет, что вы, спрашивайте сколько угодно. Дело, я вижу, серьезное. — Очень, — кивнул головой Зотов. — Так вот. — Позавчера они привезли сюда на машине вещи. Вы не заметили, куда они их спрятали? — Нет, знаете, не видела. С сожалением покачала головой Равинская и, подумав, добавила. Ровным счетом ничего не видела. — Жаль. И второй вопрос. — Вы не слышали, где этот мальчик, Игорь, живет? Хотя бы в каком районе? Равинская спеша загасила окурок, потом вытащила новую папиросу и стала разминать ее пальцами. «Где он живет?» — медленно проговорила она. «К сожалению, никто из них об этом не говорил. А я, скажу честно, прислушивалась. Меня судьба этого мальчика так встревожила, что я даже собиралась сообщить родителям или в школу. Откуда вы знаете, что он в школе учится?»